Глава 13. Ей говорили, что в таком большом, таком ветхом доме главное пережидти зиму, что станет своего рода испытанием на прочность. По углам будут гулять бесконечные сквозняки, прохудившаяся крыша грозить протечками, с озер вечно тянуть сырстью. Но теперь с наступлением лета и забыла, обнаружила, что тепло как будто вселило дух сопротивления в её дом. Словно сама природа теперь знала, что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 грозящих в ы в х о м лодыжки, а кроты, ведущие неприкрытую подрывную деятельность, усеяли все вокруг могильными холмиками свежевырытой земли. Но три дела обстояли несколько лучше. Мать с помощниками каждый день приходили и уходили, пробивая дыры в стенах и, по всей видимости, снова их заделывая. И забыла, даже видела явные улучшения. Крыша больше не текла, а печная труба не кренилась на бок».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 И уже неважно, в каком состоянии дом, э т д нее практически ничего не осталось. Выйдя из дома, Изабелла побрела по высокой траве. На ней была длинная юбка и свободный шерстяной кардиган. Волосы густой волной рассыпались по плечам. Ветер развивал падавшие на лицо непослушные пряди. м э т подошел к экскаватору и отдал Байрону чертежи Свена. «Я принесла вам обоим чая». Изабелла протянула две кружки. Мэтт ухмыльнулся Байрону. Миссис Ди умеет за нами ухаживать. Не то что некоторые, а, Байрон? Спасибо вам. Он смотрел, как Байрон берет кружку черными от земли руками. Мы вот тут обсуждали, что раньше здесь были о г о р о д н ы и фруктовый сад, до того, как рухнул вон та стена. м э т махнул рукой в сторону провала, обрамленного раскрошившимися красными кирпичами. Он еще помнил тот огород, помнил и п о с а ж н н ы е шпалеры и яблони с романтическими названиями. «Кстати, несколько деревьев все же уцелело, и этой осенью вы можете получить неплохой урожай». «Если вы все еще будете здесь», — мелькнуло ум это в мозгу. Байрон опустил свою кружку. «Да, на огороде осталось несколько возделанных грядок. Там раньше выращивали овощи. Может, е р и з а хочется посадить кое-какую зелень. Моя племянница, например, любит выращивать овощи». Это была самая длинная речь, которую Байрон был способен выдать э к с п р о м т о м «А я покажу ему, что к чему», — продолжил Байрон. «Горошек сажать довольно легко». «Да, ему наверняка понравится», — убрав у п а в ш и е на лицо волосы, ответила Изабелла. «Спасибо». Байрон подошел поближе с шаркой, облепленными грязью башмаками. «А еще я хотел бы извиниться за ту историю с крысой».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 ф е р и кинув рюкзак на кухонный с т о л схватил железной решетки одну печенюшку, понюхал и положил обратно. Китти, едва взглянув на печенье, выразительно подняла брови. «Ну что, мои дорогие, хороший был день?» — спросила Изабелла. ф е р и пожал плечами, Китти демонстративно принялась рыться в сумке. «Китти, хороший был день?» «День как день, не лучше, не хуже, чем обычно», — небрежно ответила Китти.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 «Какой бес в тебя вселился?» В глазах дочери промелькнуло презрение. «Не прикидывайся, будто ты не знаешь». «Но я действительно не знаю», — не выдержала и з а б е л а После сегодняшних неприятностей это уже было чересчур. «Вруша!» Изабелла схватила стул и уселась напротив дочери. Взгляд распахнутых глаз т е р и метался между матерью и сестрой, губы его были крепко сжаты. «Китти!»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 «Ты все врала!» к и т и перевела дыхание нанесла матери последний сокрушительный удар. «Вот папа никогда не стал бы нам врать!» Тьери, опрокинув стул, пули выскочил а из кухни. и т е р и к и т и я отнюдь не уверена, что даже если бы...» «Не надо, я слышала, что сказал мистер Картрайт!» «Но я...» «Тут вовсе не твой чертов дом!»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 е р е не проронил ни слова. Он съел макароны в сырном соусе, отказался от яблока и и с ч е з в своей комнате. Китти сидела с опущенной головой и до вопроса Изабелла давала односложные ответы. «Мне очень жаль», — нарушила тишину Изабелла. «Правда, Китти, не ужасно жаль? Но ты должна знать, для меня нет ничего важнее в этой жизни, чем ты и твой брат». «Ну что с того?» к и т т о т о д в и н у л тарелку. Они с Тьерей легли спать без лишних препирательств, И это уже настораживало. Изабелла осталась одна в гостиной. Электричество странно мигало. За окном завывало, свистел ветер. Изабелла затопила камин, незаметно для себя выпила полбутылки красного вина и поняла, даже пылающий в камине огонь е сейчас совсем не греет. Она с облегчением обнаружила, что по телевизору идет какая-то комедия. Но когда по экрану побежали начальные титры, Изабелла услышала какой-то странный глухой звук. картинка на экране превратилась в белую точку и исчезла и тут же погас свет изабела л осталась одна в звенящей тишине окутанная плотным покрывалом темноты все это выглядело как издевательство словно дом потешался над ней и з а б е л л а неподвижно сидела на диване в отблеске языков пламени неожиданно ее лицо сморщилось и она разрыдалась проклятый дом взвизгнула она проклятый дурацкий дом она поднялась с дивана и, продолжая чертыхаться, принялась искать спички, затем свечи, которые не у д о с у ж и л а с ь положить в определенное место. Голос ее заглушал бой ветра. От отчаяния слова застревали в горле. м э т провел вечер в длинном свистке. Он усиленно избегал Терезу, которую, уловив безошибочно настроенным локатором, что м э т к ней охладел, с д е л а л с ь обидчивой и раздражительной. Она беспрестанно расхаживала взад и вперед за барной стойкой, многозначительно поглядывая в его сторону. Но Мэтт оставался совершенно равнодушным к ее призывным взглядам, а попытки Терезы остаться с ним наедине не встречали у него сочувствия. Он терпеть не мог приставучих женщин, не способных понимать намеки. А кроме того, мысли его целиком и полностью заняты другим. Он зашел в паб скорее потому, что уж больно не хотелось возвращаться домой. Этлора, в принципе, предпочитавшая намного закрывать глаза, не могла не заметить его явного беспокойства. м э т чувствовал непривычный разлад с самим собой. Стоило ему зажмуриться, как перед ним возникало обращенное к Изабелле лицо Байрона. Байрон смотрел на Изабеллу широко открытыми, удивленными глазами. И м э т наконец понял, что в этих глазах он, как з е р к а л е видит отражение собственных чувств. Более того, перед его мысленным взором постоянно стояла не Тереза и даже не Лора, а именно Изабелла де Ланси.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 Он еще не придумал, что скажет о у п р а в д а н и е столь позднего возвращения домой, однако, ведомый порывом, в котором м э т сам толком не разобрался, за 15 минут до закрытия паба он уже сидел за рулем минивэна, собираясь ехать в сторону испанского дома. А там внизу, в бойлерной, Байрон утихомирил собак, выключил радио и приготовился читать книжку при свете свечей, которыми обзавелся сегодня утром. Даже странно, как быстро человек привыкает к обстановке, если удается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 внезапно он даже не услышал а скорее п о ч у в с т в о в а л что тишина приобрела новое звучание изабеа на пригласе отпрянула от него я никогда прежде такого не делала произнесла она холодным тоном чего не делала спросил он всматривая с в е е лицо я заплачу вам все что была должна он буквально онемел от потрясения словно только сейчас осознал истинный смысл ее слов послушай я пришел сюда сегодня вечером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 «Лоран», — разрыдалась она, да — «до чего ты меня довел, во что я превратилась?» Дом ответил ей оглушительным молчанием.